Глава 17. Пока сипи был на улице, Мэтти пошла проверить Джен. Та ещё спала и дышала поверхностно, но совсем не пошевелилась, когда Мэтти коснулась её лба и потрясла её за плечо. Если бы Джен просто повредила ногу, она не чувствовала бы себя так. С ней явно случилось что-то более серьёзное. Но что Мэтти не знала. Она ничего не знала о болезнях и человеческом организме. Это ей самой обычно требовалась медицинская помощь. Особенно после потери детей. Уильям всегда за ней ухаживал. Она подошла к шкафу, достала брюки и тяжёлый свитер и переоделась в них. Теперь она, по крайней мере, не будет тормозить своих спутников из-за своих юбок. Волосы выбились из косы и мешали одеваться. Мэтти расчёсывала и заплетала их больше суток назад. Расчёсываться было некогда. Это было очень долго и она с трудом могла справиться со своими волосами самостоятельно. Обычно за ними ухаживал Уильям. С его стороны это была практически единственная ласка. Он любил сидеть у огня, а ее сажать перед собой и аккуратно расчесывать ее волосы до пояса, пока тени начинали блестеть. Он называл ее своей маленькой Рапунцель, принцессой в башне. Внезапно Мэтти ощутила глубокое отвращение. Уильям любил её длинные волосы. Он хотел, чтобы жена отрастила их как можно длиннее и никогда не стригла, потому что она была его куклой, с которой можно было обращаться, как ему вздумается. Куклой, с которой он мог играть, как хотел, и ломать, если ему так пожелалось. Куклой, которая двигалась и говорила лишь по его велению. Мэтти выбежала из спальни и подлетела к кухонному столу. Там лежал очень острый нож, которым она резала морковь, картошку и оленину. Теперь ей показалось странным, что Уильям разрешил ей пользоваться таким острым предметом. Не боялся, наверное, что она попытается его убить. А ведь Мэтти могла его убить. Много раз у неё была такая возможность. Ночью он спал крепко. Она могла бы перерезать ему горло, и он ничего поделать бы не смог. Может, даже и не проснулся бы почему я этого не сделала почему потому что он внушил тебе что ты не сможешь внушил что ты его вещь мэтти взяла нож оттянула косу и отрезала ее близко к шее нож легко справился с толстой косой и через минуту у нее в руках оказалась длинная растрепанная веревка которая когда то была ее волосами коса была испачкана кровью и мэтти нащупала порез на голове где Уильям ударил её лопатой. Кровь запеклась. Мэтти помотала головой. Какой же лёгкой стала её голова! Она как будто ей не принадлежала. Женщина взглянула на косу, и непрошенная мысль мелькнула в голове. Как Уильям рассердится, когда увидит? Но нет. Она должна перестать переживать из-за Уильяма. Перестать думать о том, чего Уильям хочет или не хочет, и что почувствует по тому или иному поводу. Это больше не имело значения. Сипи открыл дверь в хижину и постоял на крыльце, стряхивая с ботинок снег. Сквозняк закружился вокруг её ног, и Мэтти заметила, что забыла надеть носки. «Санки маловаты. Джен довольно высокая. Но мы что-нибудь придумаем. Они широкие. Уложим её на бок и подоткнём одеяло, чтобы голова и ноги не свисали». Он закрыл дверь, взглянул на неё и, вздрогнув, присмотрелся. «Решила сменить стиль?» Мэтти опустила нож на стол и бросила косу на пол. «Уильям не разрешал мне стричься». «Ах, вот оно что», — сказал Сипи. «С такими длинными волосами наверняка неудобно». «Да, она чувствовала себя обновлённой, как зверь, сбросивший зимний мех. Свежий, готовой к весне. Меньше Мэтти и больше самантой «Я нашёл кое-что в снегу», — сообщил Сипи, Сунул руку в карман и достал что-то звенящее. Протянул ей. «Это ключи того мужика?» «Ключи Уильяма». Её сердце подпрыгнуло. Он всегда носил их с собой или хранил рядом. «Наверное, выпали из кармана вчера ночью, когда он за нами гнался. Тут есть ключ от машины. У него должен быть где-то пикап или джип. А может, квадроцикл?» «Говоришь, он ездит в город и возвращается в тот же день?» Значит, он где-то прячет машину. И она должна быть рядом. Но не совсем близко, чтобы я ненароком на неё не набрела, — заметила мэтти Он не разрешал мне отходить далеко от хижины. Уильям очень осторожен. Уверена, до машины идти не меньше часа, а может и больше. Час-два — это ни о чём. Найдём машину, и мы спасены. Погрузим Джен на заднее сиденье и спустимся. Наверняка тут есть дорога. Мы не видели её, когда поднимались. Но мы-то шли по размеченной тропе от парковки. А размеченные тропы в эту сторону вообще не заходят. Гриффин случайно сюда забрёл, нашёл пещеры и так разволновался. Сипи не договорил, и Мэтти поняла, что он подумал о Гриффине, свисающем с дерева совсем недалеко отсюда. Но она размышляла о другом, о том, что хотела узнать уже давно. Дашь мне ключи? конечно «Они же, типа, твои!» Мэтти взяла ключи и направилась в спальню. Сипи шел за ней, как утенок за мамой-уткой. Она давно заметила за ним эту привычку. Юноша тихонько плелся за ней, словно надеялся, что она его не заметит. Мэтти встала на колени перед сундуком и стала перебирать связку ключей. «Наверное, этот», — сказал Сипи, потянулся через ее плечо и коснулся самого маленького ключа. Остальные великоваты. Дрожащими руками Мэтти поднесла ключ к замку. Сколько раз ей говорили даже не пытаться войти в спальню, когда Уильям открывал сундук. Заглядывать внутрь было строго запрещено. Замок щелкнул. Она подняла крышку. «Ого!» — ахнул Сипи. Мэтти не понимала, что перед ней, и была слегка разочарована. Сундук оказался полон... Маленьких пакетиков с каким-то коричневым порошком. «Это героин», — сказал Сипи. Голос у него был и взволнованный, и испуганный. «Мужик этот торгует героином. Вот откуда у него столько денег». «Героин?» «Это наркотик. Запрещенный наркотик. Но, блин, где он его берет?» «Сам не делает, это очевидно. Может, Крупный картель сбрасывает ему партии с самолёта или подвозит на снегоходах. Потом он везёт пакеты в город и распределяет по мелким дилерам. А те уже продают по своим каналам. Тут много наркотика. Очень много. Куда больше, чем можно продать в ближайшем городе. Даже если бы там жили одни наркоманы. Хотя, всякое может быть. Сейчас так много наркоманов. Есть городки, где девяносто процентов населения сидят на мете». Мэтти почти ничего не поняла. Она знала, что такое наркотики. Помнила плакаты в школе с надписью «Скажи наркотикам нет». Но тогда была еще слишком мала и не понимала, что такое эти наркотики и чем они грозят людям. Потом она вспомнила, что иногда рядом с хижиной раздавался звук, похожий на рев мотора. И тогда Уильям не разрешал ей выходить на улицу даже в туалет. Но сам он уходил и брал рюкзак. А вернувшись, шёл в спальню и запирал дверь. «Значит, Уильям продаёт эти пакетики?» — спросила она. «Поэтому у него столько денег?» «Да», — кивнул Сипи. «Давай посмотрим, сколько там. Нет, погоди. Сперва надень перчатки». «Зачем?» «Когда полицейские явятся за ним, он может сказать, что ты его сообщница. И если твои отпечатки будут на пакетах с наркотиком, он может попытаться втянуть тебя в это. Хотя на самом деле ты была его жертвой». «Отпечатки? Точно». Мэть -то по-прежнему не понимала, но подошла к шкафу и достала варежки. «А перчаток с пальцами у тебя нет?» «Нет, я умею вязать только варежки», — ответила она. «А у тебя есть перчатки?» «Это не совсем перчатки», — ответил Сипи, достал их из кармана и надел. Они походили на варежки, но потом он отстегнул пуговку, и оказалось, что это перчатки без пальцев. «Отпечатки пальцев так не скроешь, но такие перчатки удобны, когда нужна ловкость рук. В варежках не так удобно». Мэтти встала на колени перед сундуком и отодвинула пакетики с героином в сторону. Под ними оказались деньги, скрученные рулончиками, как те, что она нашла. Много рулончиков, сложенных стопками друг поверх друга, и ворох газетных вырезок. «Тут должно быть несколько сотен тысяч», — присвистнул Сейпи. «На эти деньги можно купить остров посреди океана». «Остров», — повторила Мэтти. «Она никогда не была на острове». Хотя перед глазами вдруг промелькнула картина. песок солнце «Одинокая пальма». Мэтти взяла стопку вырезок. С черно-белой фотографии робко улыбалась девочка со светлыми волосами и темными глазами. Она откинула голову так, что лицо оказалось сбоку, а не в центре. «Это ты», — сообщил Сипи. «О, Боже! Думаю, тебе лучше не смотреть». «Это я?» — она уставилась на девочку. «В хижине не было зеркал». Мэтти не видела себя много лет. Не знала, как изменилось её лицо и тело. Она давно забыла форму своих глаз, носа, рта и щёк. Фото девочки в её руке задрожало, и Матти поняла, что у неё трясутся руки. "Дай мне. Тебе не надо их смотреть", сказал Сипи. "Нет", ответила она и заставила себя несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы унять дрожь в руках. "Знаю, ты хочешь помочь, «Но я должна их увидеть. Должна узнать». Она прочла заголовок над фотографией робко улыбающейся девочки. «Трагедия. Восьмилетняя девочка пропала после жестокого убийства матери». Мэтти отложила вырезку. На второй была та же фотография и заголовок более крупными буквами. «Пропал ребёнок. Полицейские ищут любые сведения». Она взглянула на третью вырезку и перестала дышать убийство и похищение в маленьком городе гласил заголовок под ним снова была ее фотография но мытти на нее не смотрела всем ее вниманием завладела фотография женщины в клетчатой рубашке ее улыбка слишком открывала десны поэтому ее нельзя было назвать красивой правой рукой женщина убирала волосы с лица мама «Мама», — проговорила Мэтти, ощутила слёзы. Те подкатили к горлу и жгли глаза. Но она не заплакала. Мэтти погладила фотографию пальцем. Теперь она знала, как выглядела женщина, которую она когда-то любила больше всего на свете. «Я совсем забыла твоё лицо». И даже сейчас, когда Мэтти смотрела в лицо матери, она его не помнила. «Слушай, нам нельзя задерживаться» поторопил ее Сипи. «Понимаю, это для тебя важно, и ты найдешь ответы на многие свои вопросы, но нам пора двигаться. Дни зимой короткие». «Да», — ответила Мэтти и вздохнула. Сложила все вырезки и сунула их в карман. «Поверить не могу, что он хранил статьи о своем собственном преступлении», — фыркнул Сипи. «Забери деньги, хотя бы часть. Ты их заслужила». Мэтти колебалась. Теперь, когда она знала, чем Уильям зарабатывает на жизнь, деньги казались грязными, испорченными. Она не знала, что такое героин, но Сипи сказал, что это наркотик. А из детства она помнила, что наркотики — это плохо, и они разрушают людей. Правильно ли брать деньги, заработанные на чьей-то разрушенной жизни? Он и твою жизнь разрушил, а моралью сыт не будешь. Мэтти взяла два рулончика банкнот. Ей казалось, что столько денег она в жизни не потратит. Закрыла сундук и заперла его на ключ. Потом встала, держа связку ключей в одной руке и деньги в другой. Деньги жгли руку. Надень самую тёплую одежду. Есть у тебя рюкзак или сумка, куда можно сложить еду? Рюкзак есть у Уильяма. Он обычно хранит его в сарае, но где именно, не знаю. Я только видела, что он заносил его туда, а потом выносил. Пойду посмотрю, а ты пока одевайся. Надеюсь, мы найдём машину. Он указал на связку ключей. Но еды с запасом всё равно надо взять. Вдруг мы её не найдём. Без машины нам придётся переночевать в лесу. В общем, не вздумай потерять ключи. Будет обидно, если мы найдём машину, но не сможем её завести. Мальти занервничала. Слишком велика была ответственность, ведь, потеряв ключи, они потеряли бы шанс выбраться отсюда. Она пошла в столовую. Сипи снова последовал за ней по пятам, порылась в корзинке с шитьем и нашла клубок шерстяных ниток. Отрезала длинную нить, надела на нее кольцо с ключами, на всякий случай завязала двойным узелком и надела на шею, а потом убрала под свитер. «Вот и славно!» — похвалил Сипи. «Теперь случайно не выронешь». Мэтти надела носки, ботинки и пальто, а Сипи пошёл в сарай. Она замотала шею длинным шарфом, натянула шапочку на остриженные волосы и положила в карман деньги из сундука и те, что были спрятаны под диваном. В другой карман она убрала варежки. Сипи вернулся. Он принёс рюкзак Уильяма и протянул его Мэтти. «Ты сможешь его унести? Я постарался не слишком нагружать». «Надо ещё забрать мой рюкзак. А если унесём, то и рюкзак Джен. В рюкзаках палатки. А если мы будем ночевать в лесу, они нам понадобятся». «Но я не знаю, как мы отыщем рюкзаки. Мы словно по лабиринту шли вчера. Я не помню дорогу». «Мы легко их найдём», — сказала Мэтти. «Мы пришли по оленьей тропе от ручья. Надо вернуться к ручью, а там уж останется идти по собственным следам. Ночью снега не было». «Мы увидим тропинку, которую сами протоптали». Сепи нахмурился. «Ну да. А потом? Как мы спустимся с горы?» Уильям всегда говорил, что ручей впадает в реку, а река течёт с вершины горы к подножию. «Поэтому надо идти по ручью. Он в ту сторону уходит, когда ездит в город». Мэтти кивнула. «Значит, машина должна быть где-то по пути. Как знать. Может, вернёмся в цивилизацию уже через пару часов». Мэтти заметила, что они оба сознательно избегали разговоров о звере или о том, что Уильям, возможно, жив и бродит где-то там, в лесу. Светило солнце, они хорошо отдохнули, поели, и ужасы вчерашней ночи померкли. Казалось, днём не может случиться ничего плохого. Мэтти надела рюкзак, и они понесли Джен к саням то на руках, то волоком. Та лежала совершенно неподвижно и была такой бледной, что Мэтти казалось, будто они несут труп. Но Сипи проверил её пульсы и дыхание, когда они погрузили девушку в сани. «Она жива», — выдохнул он и показал Мэтти поднятый вверх большой палец. Им пришлось уложить Дженн набок в позу эмбриона с согнутыми коленями. Иначе она в сани бы не поместилась, она была слишком высокого роста. Мэтти накрыла её одеялом и подоткнула его со всех сторон. Сани были снабжены ремешками. Сепи пристегнул Джен. «Если после всех испытаний она не очнётся...» Начал он. «Боже, что же с ней случилось?» Кажется, он не ждал ответа на свой вопрос, потому что взял верёвку и потянул Сани. «Нам же сюда...» Мэтти закрыла дверь хижины и зашагала следом. Грудь распирала от незнакомого чувства. Она уходила. Уходила из этого дома. Она никогда больше не будет тут жить. Ее тянуло к хижине. Внутренний голос твердил, что она должна оглянуться и запомнить этот момент. Не оглядывайся. Никогда не оглядывайся. Там для тебя ничего нет. Не надо ничего запоминать. Не думай больше о нем. Он не стоит ни секунды твоего внимания. А потом они вошли в лес, и момент был утерян. Мэтти знала, что если оглянется сейчас, то уже не увидит хижину. Сипи тащил сани и не болтал, как обычно. Мэтти слушала звуки леса, шорох ветра в ветвях деревьев, щебет зимних птиц. Покуда птицы продолжали петь, зверя можно было не бояться. Даже если Уильям жив, он не может быть нам угрозой, не может. Вчера он даже шел с трудом, он не сумеет за нами угнаться. Но Мэтти всё равно прислушивалась, не раздаётся ли где-то вдалеке хрусть-вжух. Через некоторое время они подошли к капкану. Тот оказался открыт. Неужели он вчера заново установил капкан? С отвращением проговорил Сипи. Рядом в снегу лежала мёртвая белка. Мэтти заметила на её боку царапину. Видимо, белка случайно задела зубцы капкана. Но от такого маленького пореза белка не могла умереть, если только Мэтти вспомнила, что среди копленного Уильямом для борьбы с демоном был маленький пузырёк из коричневого стекла, наполненный какой-то жидкостью. Она тогда не присматривалась, но сейчас припомнила, что на этикетке был нарисован череп с костями. «Яд!» — сказала она. «Видимо, Уильям смазал зубцы капкана ядом!» «Он купил отраву, я видела!» сипи взглянул на белку и на капкан. Так вот почему Джен без сознания. Этот сукин сын смазал ядом медвежий капкан, и теперь яд ее убивает? Не могу сказать точно, — ответила Мэтти. Но все сходится, правда? Почему еще белка могла умереть? А что за яд? Мэтти покачала головой. Я не присматривалась. Надо отвезти ее в больницу. Яд грешил на инфекцию, стресс или шок? Но яд... «Пока мы тут стоим и разговариваем, он может разрушить ее мозг и ее внутренние органы». Сипи схватился за веревки и потащил Сани с утроенной силой. «Этот мужик просто дрянной человек, ты же знаешь? Страшный человек». «Не хочу его защищать», — сказала она, — «но, думаю, он намазал ядом капкан, чтобы, если уж поймать зверя, то наверняка». «Да плевать, зачем он это сделал», — бросил Сипи. Все равно он ужасный человек. Забудь о том, что он сделал с Джен. Посмотри, как он поступил с тобой». «Мне это прекрасно известно», — тихо ответила мэтти «Я знаю. И именно поэтому ты должна со мной согласиться, когда я говорю, что он дрянь». «Да», — подтвердила мэтти «Он дрянь». Она засмеялась. И это так удивило ее, что она прикрыла рот варежкой. Она и не помнила, когда смеялась в последний раз. Сипи это заметил и тоже засмеялся. «Ну да, дрянь! Грязь под ногами!» Вскоре они оба смеялись, да так сильно, что слезы заструились у них из глаз. «Дрянь, дрянь!» — повторяла Мэтти. Она раньше никогда не слышала, чтобы человека так называли. И это было смешно. Так смешно, потому что это была правда. И потому что ей было страшно, ведь она убегала от человека, который похитил ее и держал при себе двенадцать лет. Вот уж точно. Грязь, а не человек. Через несколько минут они перестали смеяться, хотя по-прежнему глупо улыбались друг другу. Тогда-то Мэтти и заметила, что в лесу наступила тишина. — В чем дело? — спросил Сипи, резко остановившись. — Он здесь, — прошептала Мэтти. Волосы на затылке встали дыбом. Она откинула голову, пытаясь разглядеть чудовище в кронах деревьев. Мэтти знала, что оно там. Оно всегда было там, хотя это казалось невозможным. Как такой огромный зверь мог прятаться под сенью сосен? — Откуда ты знаешь? — прошептал Сипи и тоже принялся вглядываться в сосны. — Стало тихо, — ответила она. — Иди. «Иди как можно скорее, но не переходи на бег». «Винтовка», — простонал он, — «я забыл винтовку». думала о припасах, о Джен и о том, чтобы скорее добраться до машины. Потом мы нашли этот сундук, и всё было так странно, что я начисто забыл про винтовку. «Ничего страшного», — успокоила его Мэтти. Она была уверена, что винтовка против зверя им бы не помогла. Она слышала свое резкое дыхание, хруст снега под подошвами, скрип полозьев и шорох их одежды. Но не слышала зверя, хоть и знала, что он следует за ними. «Он может быть бесшумным, когда захочет», — подумала Мэтти. «Так уже бывало». До сих пор он всегда подкрадывался бесшумно, если не хотел нападать. «Может, им ничего и не угрожало». Может, зверь просто наблюдал за ними и хотел убедиться, что они не планируют приближаться к его берлоге. Может, он еще их отпустит. Может быть. Вверху треснула ветка. Налетел ветер, отвратительно пахнуло тухлым мясом. Мэтти увидела невероятно огромную лапу со сверкающими когтями. А потом Сипи закричал, и Джен пропала. Зверь исчез вместе с ней. «Джен!» — заорал Сипи. джен Тишина. Остались лишь пустые сани, разрезанные ровно посередине ремешки и клочки одеяла, которым была накрыта Джен, когда зверь унёс её наверх. «Почему — Почему? — вопил Сипи. — Почему она? Почему? Джен! Джен! Мэтти схватила его за руку и потянула. — Она тебя не слышит. Пойдём, Сипи, пойдём. Надо бежать. Но он словно был оглушен и от ярости и шока передвигался, как в замедленной съемке. «Почему он ее забрал? Почему? Она была без сознания, не представляла угрозы. Почему он не забрал меня? Что мне теперь делать? Как они могли бросить меня здесь одного?» «Беги!» — воскликнула Мэтти и потянула его за собой. «Ты не один! Я здесь! Беги!» Зверь их видел. Мэтти чувствовала на себе его взгляд. Но он не стал их преследовать. Монстр получил свою добычу. Они были ему уже не нужны. Откуда-то женщина это знала и была уверена, что он их не тронет. Сипи, спотыкаясь, шел рядом и что-то бормотал, а Джен, Гриффини, их семьях, твердил, что же он скажет их близким, Мэтти его не слушала. Ей лишь хотелось скорее добраться до ручья, где не было деревьев. Там зверь не смог бы напасть сверху. Там ему пришлось бы сначала показаться. Они вышли на опушку. Мэтти тащила сипи за собой до тех пор, пока они не перешли ручей и не оказались на противоположном берегу, где им уже ничего не угрожало. «Ну вот», — подумала она, — «теперь он не сможет подкрасться. Он на другом берегу ручья». Сиппи наклонился и схватился за живот. Не понимаю, что происходит. Не понимаю. Зачем он забрал Джен? Зачем забрал грифина Почему просто не убил нас всех? Теперь, когда им уже не приходилось спасаться бегством, Мэтти тоже задала себе этот вопрос. Зверь намного превосходил их размерами. Даже совместными силами они не смогли бы ему противостоять. Так почему он забрал только грифина Парень был без сознания и не представлял опасности. И Джен тоже. «Погоди», — сказала Мэтти, пытаясь совместить части головоломки. «Погоди-ка. Думаю, он забрал их именно потому, что они ему не угрожали». «Что? но ну, это бессмысленно». «Не бессмысленно, если рассуждать с точки зрения животного. Даже крупные, сильные звери выискивают в стадии больных и слабых особей. Хищники тоже не хотят, чтобы их ранили». Им просто нужно раздобыть пищу без особых потерь. — Хочешь сказать, гигантский монстр, что живёт в лесах? Тот, что в пять раз нас больше, забрал Гриффина и Джен, поскольку знал, что те не причинят ему вреда? — Звучит странно, понимаю, но мы были вчетвером. В пятером, считая Уильяма. И он, видно, решил, что если забирать нас по одному, то у него больше шансов. — Всё равно не понимаю, — ответил Сипи. Зачем мы вообще сюда притащились? Вот дураки. Мы же на самом деле не думали, будто что-то найдём. Мы никогда не видели криптидов. Иногда находили следы, шерсти и всё такое. Или опрашивали очевидцев, которые видели что-то странное, но и не предполагали встретить настоящего криптида. По крайней мере, я не предполагал. Мне нравилось верить, что существуют необъяснимые вещи. Но я не думал, что криптиды есть на самом деле, понимаешь? Вот Гриффин и Джен, те были настоящими фанатиками. А мне просто было интересно с ними тусоваться. А теперь мои друзья мертвы. Их утащило чудовище, в существовании которого мне до сих пор верится с трудом, хотя я видел его своими глазами. «А что ты видел?» — спросила Мэтти. «Я видела только лапу». «Я тоже». Но это была не медвежья лапа, в этом я уверен. И он так быстро перемещается, я почти и не успел ничего разглядеть, как инопланетянин или монстр из фильма. Мэтти почти не помнила, кто такие инопланетяне. Но в голове тут же всплыла картинка. Маленькое существо, похожее на человека, с круглой головой и большими глазами. «Это не инопланетянин», — уверенно сказала она. «Я и не говорю». Он просто двигался быстро, как пришелец из фильма или компьютерная графика. Мэтти не знала, что такое компьютерная графика, но понимала, что нельзя стоять на одном месте и спорить. Сипи, кажется, оправился и уже мог идти. «Надо двигаться дальше», — сказала она. «Он может прийти и за нами». Мэтти сказала «может», а на самом деле имела в виду «придёт». Она не сомневалась, что зверь не оставит их в покое, пока они не умрут или не спустятся с горы. — Да. — сипи потер лицо. — Да. Надо взять рюкзаки. Хотя бы мой. И фотоаппарат грифина А мне кажется, не надо тратить время и возвращаться за вещами. — возразила Мэтти. — Мы у ручья. Ручей ведет к реке. А река выведет нас туда, куда нам надо. сипи взглянул на ручей. Он лечет прямо на восток, как та тропа вдоль утесов, рядом с местом, где мы оставили рюкзаки. Значит, где-то он должен свернуть на юго-восток. Но сейчас идёт параллельно тропе, по которой мы брели вчера. Если мы заберём рюкзаки и продолжим идти вдоль утёсов, то рано или поздно вернёмся к ручью». «Возможно», — уклончиво ответила Мэтти. Ход его рассуждений был ей понятен, но она не хотела рисковать и удаляться от единственного ориентира. «У меня есть компас». Напомнил Сипи. Если мы собьёмся с пути по той или иной причине, я выведу нас к ручью. Идёт? Я должен забрать фотоаппарат Гриффина. Там улики, доказательства. Не хочу, чтобы он умер ни за что. А в моём рюкзаке палатка, припасы, тёплая одежда. Если придётся заночевать на горе, всё это нам пригодится. Поверь, вернуться стоит. Мы это понимала, но чувствовала, что надо уходить как можно скорее. Зверь мог вернуться в любой момент, а если они снова углубятся в лес, то окажутся на его территории. Вдруг он перейдет ручей за их спинами и спрячется среди деревьев. Будет идти за ними до наступления темноты, а там уж никакая палатка и спальник не смогут их защитить. — Я все же думаю, что нам надо просто скорее уходить, — настаивала Метти. — Как можно быстрее, а о вещах не беспокоиться. — Тогда иди, — сказал Сипи а я пойду по нашим вчерашним следам. Вот они, как ты и говорила. Потом догоню тебя». «Нет», — возразила Мэтти, — «это безумие, Сипи. Разделимся, и зверь легко поймает нас поодиночке. Я не уйду без фотоаппарата Гриффина». Упрямо проговорил Сипи и двинулся в лес. «Дело не в фотоаппарате», — поняла Мэтти, — «дело в его друге. Он должен был почтить память Гриффина». Найти смысл, в его бессмысленной смерти. Она оглянулась туда, откуда они пришли. В лесу было тихо, птиц не слышно. Зверь все еще был там, но пока не последовал за ними. Она бросилась за сепи, живот скрутило от тревоги. — Ладно, ну давай поторопимся. — Пожалуйста. — Торопись, торопись. Придет лесное чудище, схватит тебя и конец. Их вчерашние следы ясно просматривались на снегу. Идти по ним было легко. Рядом с тропинкой их следов, своих собственных, Сипи и Джен, Мэтти увидела тяжёлые отпечатки сапог Уильяма. Он волочил одну ногу. Они подошли к валунам, у которых спрятали рюкзаки, гораздо быстрее, чем думала Мэтти. Вчера в темноте путь казался невыносимо долгим. Все боялись и жались друг к другу. «Прекрасно!» сказал Сипи. «Видишь, дошли всего за четверть часа. Дай мне пару минут. Я переложу кое-что к себе из рюкзака грифина и пойдём». Они спустились по валунам и встали там, где стояли накануне. Мэтти казалось, что это было в прежней жизни. Тогда они были вчетвером, а не вдвоём. Она ела шоколадку Хёршес, и вкус её казался чудом. Сипи порылся в рюкзаке грифина достал фотоаппарат и блокнот, и переложил в свой рюкзак, взвалил его на спину и настроил ремешки. «Ух, я и забыл, какой он тяжелый! Пойдем!» Секунду назад Сипи стоял перед ней и улыбался, а через миг уже лежал на земле. Только тогда мэтти услышала гром выстрела, поразившего Сипи секундой ранее.